Глава восьмая Пёс, услышав голос хозяина, успокоился, перестал рычать и радостно завилял хвостом. Я же в страхе попятилась, отступив в тень деревьев. Колючая ветка елки ударила по лицу. Из-за дома все еще доносился собачий лай. «Леся, дикий, молчать!» — крикнул мужчина. Тут же настала тишина. Хозяин дома стоял на крыльце в одних трусах. Прежде чем потупить взор, Я успела заметить, что всю его правую руку от самых пальцев покрывала татуировка. Она тянулась вверх на плечо и переходила на грудь. Рисунок я не рассмотрела. Было не до этого. Потому что человек этот выглядел грозно, хотя был без одежды. Виду бугристых мышц рук, груди и пресса позавидовал бы любой любитель спортзала. Такие формы наверняка вызывали немало восхищенных взглядов у женщин. Меня же испугал и громадный рост, и широкий разворот плеч и заросшее густой бородой лицо, с которого на меня смотрели пытливые глаза. «Заблудилась?» — спросил он. «Да, кажется». Я сделала еще несколько шагов назад, совершенно забыв, что шла сюда за ключом от дома Любаши. Развернувшись, я уже собралась ломануться через лес, не видя перед собой тропинки, но голос мужчины заставил меня замереть. «Ты тая?» Почему-то собственное именно на его устах прозвучала для меня приговором и испугала больше, чем весь его устрашающий вид. Первая мелькнувшая в голове мысль «Денис нашел меня, и сейчас этот огромный мужчина схватит меня, запихнет в багажник машины или еще куда и отвезет к мужу». Только через несколько секунд я сообразила, что муж здесь ни при чем. Это Любаша предупредила его, что я приду. Выходило, что он и есть Степаныч? Я удивленно обернулась, а он кивнул на открытую дверь дома. «Ты не бойся, собака, они не тронут». «Заходи, а я пойду оденусь». Он исчез внутри дома, а я еще минуту стояла в нерешительности, полускрытая деревьями. Он, видимо, подумал, что меня испугали псы. Нет, не их я боялась. Наконец, поборов иррациональный страх, я сделала несколько шагов к террасе, поглядывая на собаку. Пес, которого хозяин назвал волком, потерял ко мне всякие интересы и убежал за дом, решив, что в компании двух других собак Ему будет гораздо веселее, чем в моей. Я так и осталась стоять снаружи, не рискнув войти. Стало совсем холодно. Ветер шелестел в кронах, сбивая с ветвей пожелтевшую листву. Вокруг дома и вдоль той тропинки, которая меня сюда привела, в изобилии росли березы и ольха в перемешку с лиственницей. Однако дальше, за домом, их почти не было видно. Там царствовали сосны, ели и кедры. На пороге снова показался хозяин. Теперь на нем были черные спортивные штаны и черный свитер. Он успел надеть и обувь. Видимо, из-за того, что он натягивал свитер через голову, густые темные волосы разлохматились, придавая ему дикий вид. «Проходи в дом», — снова пригласил он. А я не могла заставить себя сдвинуться с места. Дом — это клетка. Я не знала ни этого человека, ни его жилья. Что, если он запрет дверь? Тогда все пути к отступлению будут отрезаны. Я сделала глубокий вдох, понимая, как глупы мои размышления. Я и так в ловушке. Дом настолько далеко от деревни, что даже если я буду орать во все горло, меня никто не услышит, а мужчина успеет сделать со мной все что угодно. «Вы Степаныч?» Мой собственный голос показался мне чужим, только глухой не расслышал бы в нем панические нотки. «Степан», — кивнул он, — «друзья зовут Степанычем». «Дайте мне ключи от Любашиного дома», — попросила я. Она сказала, что предупредила вас. «Предупредила». Темные глаза Степаныча или Степана смотрели на меня изучающе и серьёзно. Вдруг в воцарившейся тишине разнесся странный свист, и от неожиданности я вздрогнула. Чайник закипел. «Давай я напою тебя чаем, а потом отвезу и покажу дом». У меня было тысяча причин не заходить в дом к этому чужаку, не пить с ним чай, не разговаривать, но все они застряли у меня в горле, а потому я последовала за Степаном и переступила порог. Я осторожно прикрыла за собой дверь, но не стала ее захлопывать. В доме пахло кедром, а воздух оказался таким тёплым, что я тут же почувствовала, насколько замерзла, пока шла сюда. Вслед за хозяином я прошла в кухню. Здесь было по-современному уютно. Окно купе выходило на террасу, почти такое же, что и с другой стороны дома, только шире и просторнее. «Садись за стол», — не оборачиваясь, — сказал Степан. «Голодная?» «Нет, спасибо». «Ну да, конечно». В его голосе слышалась ирония. Он заваривал чай и нарезал хлеб, кажется, действительно решив меня накормить. Я все еще с опаской смотрела на широкую спину. Настоящий сибиряк. Про таких, говорят, косая сажень в плечах. Огромный, опасный. Но не настолько, как он. Разве может быть кто-то страшнее его? Степан поставил передо мной большую кружку чая, взял вторую себе, а на середину стола выдрузил две тарелки с нарезанным белым хлебом и колбасой. Рот тут же наполнился слюной, и я поняла, что не ела уже почти сутки. Последний раз я перекусила пачкой чипсов еще в поезде на пути к Томску. Тогда мне было не до еды. Меня съедал страх. Однако теперь я почувствовала, что голодная, и, словно в подтверждение этому, мой желудок призывно заурчал. «Ешь, не стесняйся», — пододвинул ко мне тарелку Степан. «Пока больше ничем угостить не могу, только недавно вернулся из тайги». «Из тайги», — эхом повторила я. «Да», — водил приезжих на медведя. «Вы охотитесь на медведя?» Я наконец-то подняла на него глаза. «Медведь, лось, кабан, пушные, всего понемногу». Я видела любопытный взгляд Степана. Нет, не любопытный, проницательный. Мне казалось, что этот человек все обо мне знает. Не только то, что могла ему рассказать Любаша, а даже то, что я сама про себя знать не знала. Согрев руки о кружку, я наконец-то потянулась за хлебом. Сам Степан уже успел сделать себе огромный бутерброд и аппетитно его уминал. Когда Любаша говорила о Степаныче, я представляла себе деревенского мужика лет за 60. На деле же Степаныч оказался Степаном. Ему было лет сорок или около того. Ни в густых волосах, ни в бороде еще не пробивалась седина. Лишь вокруг глаз обозначились небольшие мимические морщинки, которые появляются у тех, кто проводит много времени на солнце, избегая носить темные очки. «Значит так, Тая», — даев, — сказал Степан, вырывая меня из собственных мыслей. «Дом Любаши нежилой». Я вопросительно посмотрела на него. Он старый. «В нем уже три года никто толком не жил», объяснил Степан. «Я, конечно, за ним присматриваю, но сама понимаешь, дел там предстоит немало». «Ничего, я справлюсь». «Справишься?» хмыкнул Степан. «Да ты, небось, в деревне не была ни разу в жизни». «Была в детстве, давно». «Печь сама растопишь? А баню? Из удобств там ничего нет, холодильник сломан». Да и вообще все на ладан дышит. Неважно. Я пожала плечами. Условия, комфорт, удобства обойдусь и без них. Я ведь бежала сюда, чтобы спрятаться и не ждала, что буду жить на всем готовеньком. Ладно, сказал Степан, вставая. Допивай чай и поехали. Посмотришь дома, там решишь, что дальше делать. У Степана зазвонил мобильник, и я снова от неожиданности вздрогнула, что не скрылась от его внимательных глаз. Он принял звонок и вышел из кухни на террасу. Три пса радостно заскулили при виде хозяина. А я, быстренько дояв бутерброд, запила его уже остывшим чаем, помыла чашки и оставила их на подставке возле раковины. Я привыкла следить за чистотой в доме и никогда не оставляла грязную посуду. Денис этого не любил.